Глава пятое Второй день прошел куда спокойнее. Подчиненные Ефремова хоть никуда и не делся из школы, но на глаза не попадались, предпочитая мониторить обстановку подальше от посторонних глаз. Цепляться к охранной сети школы я решил не сегодня. Все равно уже сбежали все, кто хотел. А если решит забраться кто-то новый, то к сети реагирует и без меня. Я бы и вовсе в нее не лез, но с некоторых пор... Начинаю беспокоиться, если я не контролирую защиту. Сегодня по плану у меня были бытовые заклинания и немного исправлений в охранные, чтобы те уже точно не сбойнули в неподходящий момент. Контейнер для мусора мы получили у костелянши школы, а Поллине ещё удалось у неё выпросить огромный горшок и землю для него. Поэтому рядом с диваном в гостиной у нас уже стояло приличных размеров апельсиновое дерево. выращенную из косточки, которую Полина забрала с обеда, в меню которого из фруктов были не только апельсины. Она, так же как и я, всё время экспериментировала над всем, чем можно. Из-за низкого уровня магии ей постоянно приходилось контролировать отдачу и придумывать экономичные варианты. И это у неё получалось очень хорошо. Но выкладывалась она полностью до упора. Вот и сейчас она прекратила воздействовать на растение только когда апельсин зацвёл. Я как раз выходил из душевой, где ставил общий контроль. Не столько за температурой воды, сколько за тем, чтобы в ней не было ничего постороннего. Ни в ней, ни в моющих средствах. Датчик срабатывал как на химию, так и на магию. Про вытяжку и свет я тоже не забыл, как и про дополнительную защиту. На мой взгляд, душевая теперь могла стать последним форпостом при осаде. Настолько там всё было продумано, даже воду теперь не смогли бы нам отключить. Жаль, но прямой доставки продуктов было никак не устроить. Как тебе? Гордо спросила Полина, показывая на апельсин. Красота! Восхитился я. Совершенная! Подтвердила, высовывшая нос из своей комнаты Светлана. Полина говорит, она еще и может вырастить любой формы куст или дерево. Могу, но здесь этого не нужно. Я чуть подправила, чтобы не сильно высоту лес, но и раз лапистым тоже не был. Пояснила Полина. А так он и естественный хорош. Нужно еще что-нибудь на стены, но я пока не придумала. Нужно что-то съедобное, заявил вышедший с ноутом Дэн. Светлана, показать, что Полина в нашем парке вытворяла с растениями. Конечно, обрадовалась она. Полина, ты же расскажешь, что делала? Что делала, не расскажу. Это клановый секрет. Выдала Полина. Между девушками чувствовался небольшой холодок, но, возможно, только потому, что они мало знакомы. Или потому, что Полинне не нравится, что рядом с ней та, которая заняла её место в команде, когда Глазев решил нам нагадить на соревновании. Но общий язык находить придётся, потому что жить им в одной комнате 3 учебных года, если ничего нехорошего не случится. Смотри. Дэн запустил слайд-шоу из папки с фотографиями нашего поमिсти. Парк выглядел волшебно, так как будто над ним поработала толпа высококлассных садовников. На деле основная работа пришлась на Полину. Разве что грунт привозили и разравнивали посторонние из фирмы, с которой мы заключили договор. Зато всем остальным от покупки семян и саженцев до доведения всего этого до взрослого красивого состояния занималась Полина. Аня рвалась помогать, но доступа в поместье мы ей дружно решили не давать. На самом деле, я до сих пор так и не знал, что делать со старшей Ермолиной. Потому что с одной стороны, она была уже заточена под целительство и не годилась для другой магии, но с другой, не хотелось ей возвращать то, ради чего она нас уже предала. Да и стереть теперь в случае чего я не смогу. Конечно, она этого не знает, но знаю я. С хрипящим у них вроде как было полное взаимопонимание, но для меня Аня всё равно была миной замедленного действия, от которой не знаешь, чего ждать. Посников как-то обмолвился, что Глазев Ермолиный время от времени звонит, но она сбрасывает звонки. Не было у меня уверенности, что однажды она не ответит, и всё между этой парочкой не завертится по-новой. Полина посидела с нами совсем немного и ушла, сказав, что собирается делать уроки на завтра. Но что там делать? С нашими умениями вся подготовка займёт минут 30. Неужели ей так не нравится, когда её работе восхищаются? Почему же тогда она сказала мне, что не против была бы получить ещё пару уроков по садоводческой магии. Демен этому бы непременно обрадовался. Кажется, он был готов на всё, чтобы ещё раз увидеть Марту. Шифр у него тоже не смогли разобрать, но это не мешало ему постоянно ко мне долбиться с просьбами о встрече с Мартой. Иногда я даже отвечал: "Было интересно, не придумал ли он чего-то нового?" Но нет, песня была исключительно старой. Просидели мы допоздна. Мы еще не успели досмотреть слайды парка, как к нам постучалась Диана. Была она не одна, а с парнем из своей пятерки, который явно был назначен на роль пожа при высокопоставленной особи. На телохранителя он точно не тянул. Диану фотографии парка занимали мало, зато апельсиновые деревья привело в восторг, и она сразу стала ломиться к Полине с просьбой вырастить для нее такое же. С ней Полина была куда естественней и даже пообещала, если Диана приготовит всё нужное, вырастить у них в блоке что-нибудь монументальное. На шум подтянулся Тимофей и вспомнил про стазисный контейнер с выпечкой от Ольги Даниловны, который мы пока не вскрывали. Под пирожки я предложил заварить чай и посмотреть какой-нибудь фильм из тех, что были на ноуте. А кипяток? спросила Диана. Сейчас на кухню нас не пустят. В чашках заварим, предложил я. Магию или нет. Не хочу тебя расстраивать, тонким пескалявым голосом сказал Дианин паш. Но как только ты начнешь показывать, что маг, здесь сразу появится дежурный учитель и сделает ата-та-та не хорошему мальчику. Это если ты что-то начнешь делать, то тебе сделают ата-та-та, возразил я. А у меня специальная магия, ее школьные датчики не засекают. В доказательство своих слов я довел до кипения воду во всех чашках. Парень сначала сидел с предвкушающей улыбкой на всю физиономию. Потом физиономия стала недоумевающе возмущённой, и он повернулся к Диане. "Федя, это же Ярослав", снисходительно пояснила та. "У него всё работает так, как он хочет". "Но это неправильно", возмутился тот. "Если он может безнаказанно применять магию, мы все в опасности". "Ты дебил?" прямо спросила Диана то, что вертелось у всех на языках. "Какая опасность от того, что он скипетил воду?" Федя, донесёшь, пожалеешь, понял? Сказала она столь жёстко, что я сразу вспомнил мальца Востаршего. Не знаю, кого вспомнил Федя, но сразу скукожился и запищал. С чего ты взяла, что я собрался доносить? Предостерегаю. Ничуть не смягчилась Диана. Донесёшь, я первая скажу, что ты врал, и что Ярослав использовал артефакты для кипения. Я понял, что дело серьёзное, и включился в разговор, решив дезинформировать возможного доносчика. Потому что если это у стакожа Диана забеспокоилась, значит парень с высокой вероятностью побежит к учителям. Так я и использовал. Я раскрыл ладони и продемонстрировал на спик придуманную иллюзию, не зная от чего. Артефакт дистанционного кипячения. Они обычно погруженные бывают. Не рас- не расстарял подозрительности Федя. И форма такая странная. У Ираслава все никак у людей. Крутой артефакт, я тоже такой хочу, заебила Диана. "Что сделаешь, Ярослав?" "Кланавый секрет", хмыкнул Дэн, разгадавший мой фокус. "Ножи у меня нет, а ты себе хочешь". "Так кто у тебя?" ответила Диана. "Дэнчик, я же лучше тебя". "Зато я из клана, а ты нет", ответил Дэн. "У меня приоритет". "Это ещё вопрос у кого приоритет?" недовольно возразила Диана. "У своих, разумеется", ответил я. "Извини, Диана, но ты даже не в нашей пятёрке". "Зато у меня день рождения через 2 месяца", намекнула она. Считай, что я тебя уже пригласила. Я вспомнил, чем для меня обернулся её прошлый день рождения и начал придумывать причины для отказа. Придумать ничего не успел, потому что Светлана напомнила: "Мы собирались смотреть фильм и пить чай", добавила Полина. Этим мы и занимались до того, как в дверь постучал куратор и напомнил, что по распорядку школы мы скоро должны ложиться спать, а разойтись по своим блокам мы должны были ещё раньше. И как Диана его не упрашивала дать нам досмотреть, он был не преклонен и не успокоился, пока не выставил ее и Федю. Я бы не сильно расстроился, но перед уходом Диана взяла с нас обещание, что мы не будем досматривать без нее, поэтому мы тоже засиживать не стали и разошлись по комнатам. На следующее утро перед первым же уроком меня атаковали желающие приобрести дистанционный артефакт кипения, потому что Федя или Диана или же они оба не удержали язык за зубами. Я только сейчас сообразил, какую услугу нам оказала Светлана, войдя в нашу пятёрку. Конечно, Тумановы преследовали свои цели, связав в пятёрке наследницу и кого-то из тех кланов, которые грызли за место у трона, а тёмную для остальных лошадку, на которую можно было повесить должность дополнительной охраны. Но и для нас польза была существенная. Те, кто раньше нас непременно бы игнорировали, сейчас вынуждены общались, хотя некоторые и через губу. Больше всего мы не нравились Волошину. Светланинные артефактные серьги, на которые завистливо косилась не только Диана, но и остальные девочки в нашем классе, он презрительно обозвал пустой бижутерией. Этим только пыль в глаза опускать, бросил он. Нет ничего серьезного не защитить. Спорить не буду, ответил я, не удивленный его горечностью. Конечно не будешь, усмехнулся он, потому что уверен, что проспоришь. Действия артефактов выясняется не в споре, а при испытании. Если ваши артефакты могут выигрывать только в спорах, то я вообще не вижу смысла затевать этот разговор. Он, по крайней мере, не лад злости и придвинулся с таким видом, как будто собирался драться. Да уж, это точно не запрос, чтобы меня изготовить дистанционный магический кипятильник. А твои артефакты вообще нигде не смогут выиграть. Почти проорал он мне в лицо. Его артефакт заказал себе мой дед. Стрял Идиана. С чего вдруг? Усмехнулся Валошин. С того, что он его проверил в деле. Ответил я, вспомнив с каким зверским лицом мальцев пытался меня убить, и пришёл к выводу, что ему не хватает моего артефакта. А ваши, Хлёш, он ни одного не купил, потому что считает их хуже наших. С ехидницей Ладиана и гордо поправила мой артефактный кулон, который она выставила на всеобщее обозрение. Конечно, ваши куда дешевле, но у Ярослава они эффективнее. Уверенно, с насмешкой спросил он. Наша семья занимается артефактами почти 300 лет. Традиции просто так не отбросишь. Хорошо ссылаться на традиции, когда-то не в состоянии привнести ничего нового в свое дело. Не унималась Диана. Ты бы хоть записи соревнований посмотрел. Там как раз использовались елисеевские артефакты. Тогда бы не позорился сейчас сравнивая свои и его. Твои базовые конвейер и его штучные экстра класс не каждому по карману. У вас разные ниши для продаж лежит, так что не заводись на пустом месте. Тем, кто покупает ваши артефакты, артефакты Ярослава не по карману. А тем, кто покупает артефакты Ярослава, ваши не по статусу. Но это не значит, что наши хуже, упрямо сказал он. Боже, Лёш, закатила Диана глаза. Отстань от Ярослава. Какая разница, чьи артефакты лучше? Это вообще никого здесь не волнует. Почему не волнует? Наши артефакты представлены здесь в качестве обучающих пособий. Так гордо сказал Ярослав, как будто это должно было унизить меня до конца жизни. Я бы на этом вообще закончил разговор об артефактах, потому что у меня не было желания заводить врагов на пустом месте. Но Диана не унималась. А артефакты Елисеевых в школе вообще не по карману. Мы бесплатно предоставляем, гордо сказал Валошин. В случае конвейерного изготовления совершенно правильный подход. Согласился я, пытаясь мирно завершить никому не нужный спор. Потому что при выборе из нескольких вариантов выбирают знакомый. В точку, кивнул Волошин. Я так понимаю, что твои артефакты конвейерным методом не сделаешь? Они изготавливаются под конкретного человека с учётом многих факторов, поэтому никак. Умеет же некоторые пыль пускать, завистливо сказал Волошин. Но зависть была уже не злая, а совершенно обычная.